Пункт второй. Непостижимость, бытие Бога, ограниченность нашей логики. Я понимаю, что меня могло бы и не быть. мою «я» в способности мыслить, меж тем я не появился бы на свет, если бы мою мать убили прежде, нежели я стал одушевленным существом. Следовательно, меня нельзя считать существом необходимым. Точно так же я не вечен и не бесконечен, Но все в этом мире говорит мне о том, что существует некто, необходимый, вечный и бесконечный. Значит, вы отказываетесь верить в бесконечность и неделимость Бога. Отказываюсь. В таком случае я помогу вам сейчас увидеть нечто и бесконечное, и неделимое. Разумею точку — которая движется одновременно во всех направлениях и с бесконечной скоростью, ибо она существует одновременно, везде и вся целиком. Пусть это явление природы, прежде казавшееся вам невозможным, убедит вас, что в природе вполне вероятно существует много такого, о чем вы еще даже не подозреваете. Из того, чему вы обучились, не делайте вывода, будто уже все постигли. Напротив того, усвойте, что осталось бесконечно много неусвоенного. Бесконечное движение, точка, все собою заполняющая, момент покоя. Бесконечность, которую не исчислить, неделимая и бесконечная. Если вечное существо существует хотя бы мгновение, оно существует всегда. Непостижимо, что Бог есть, Непостижимо, что его нет, что в нашем теле есть душа, что у нас нет души, что мир был сотворён, что он никем не сотворен и так далее, что первородный грех был свершен, что он не был свершён. С обычной людской точки зрения первородный грех – прямая бессмыслица, но именно таков он и есть. Не пеняйте же на меня за то, что учение о нем я не подкрепляю никакими разумными обоснованиями, ибо с моей точки зрения таких оснований просто не существует. Но это бессмыслица мудрее всей людской мудрости, sapientus est hominibus, премудрее человеков. Ибо не существуя первородного греха, разве можно было бы понять, что такое человек? Все его бытие определено этой неприметной черточкой. Да и как человеческому разуму ее приметить, если они несовместимы, и если разум, сам решительно не додуматься до первородного греха, немедленно отступает в тень, стоит показать ему он и грех. Привычка – суть нашей натуры. Кто привык веровать, тот во всем полагается на веру, и уже не может не страшиться преисподней и ничему другому не верит. Кто привык верить, что король грозен?» и так далее. Ну а если наша душа привыкла видеть числа, пространство, движение, можно ли усомниться, что она полна веры, будто в мироздании существуют они и только они? Люди не привыкли взращивать достоинство. Они только и способны что награждать их, обнаружив уже готовенькими. Вот и о Господе Боге они судят по собственной мерке».